— А потом, — спросил Лэм, стоя у камина, — я направился туда, где лежал порлок. Все это есть в моих показаниях. А затем вы вызвали Пирсона и велели ему позвонить полицию. Давайте вернемся в кабинет. Когда они перешли туда, инспектор продолжил допрос. — Вы опустились на колени возле убитого. — Да, я попытался нащупать пульс, чтобы проверить, действительно ли он мертв. Порлок лежал лицом вниз, и между лопатками торчала рукоятка кинжала? — Да. — И вы больше ничего не заметили? Чего-нибудь необычного? — Вокруг рукоятки было белое пятно. — Вы поняли, что это такое? — Ну, я подумал, что это светящаяся краска. Они ее использовали для одной из шарат. — По-вашему, она могла попасть туда случайно? — Нет. — Тогда как же она там оказалась? Я решил, что убийца пометил жертву краской, чтобы найти нужное место в темноте. Еще два вопроса, мистер Ли. Кто знал, что в доме есть светящаяся краска и когда об этом могли узнать? На это я не могу ответить. Но о краске упоминали за обедом. И в связи с чем? Джастин пересказал разговор о краске. Значит, светящаяся краска была у Оукли, которые хотели покрасить часы, и у Порлока, который собирался покрыть ею балку в гардеробной. Банка находилась там, в шкафу, где каждый мог до нее добраться. Краски было много. Перед шарадой Кэрол покрыл ею руки, маску и рога. Мисс Лейна нарядилась в монахини, соорудив костюм из простыни и пары полотенец. А Кэрол прыгнул на нее со стола у лестницы. Она должна была сильно перепачкаться. Как только зажегся свет, мисс Лэйн сняла простыню и полотенце и бросила их на стол. А Кэрол оставил там свою маску. Любой мог взять достаточно краски, чтобы посадить пятно на спину порлока. После шарады мы все стояли у камина. Это мог сделать любой из нас. Тем не менее, никто этого не заметил, мистер Ли. По крайней мере, никто не признается, что это заметил. Любой мог взять кинжал, но никто не заметил, что он исчез со стены. Конечно, в незнакомом доме это не так уж и странно. Согласно показаниям, дом был незнаком всем, кроме мисс Лейн. Она единственная бывала здесь раньше, но не знала о светящейся краске до обеда. Однако преступление было тщательно спланировано, и тот, кто его планировал, был дерзок, изобретателен, и весьма сообразителен. Он воспользовался тем, что было под рукой, кинжалом, светящейся краской и шарадой. — И, кажется, игру шарады тоже предложила мисс Лейн. Джастин слегка напрягся. — Ваше предположение ничем не оправдано. Насколько я могу судить, мисс Лейн была в наилучших отношениях с Порлоком, если сравнивать с другими гостями. Лицо Лэма оставалось невозмутимым. А я ничего не предполагаю, мистер Ли. Я констатирую факты. И именно для сбора фактов здесь я и нахожусь. И в этом смысле ваша помощь крайне нам необходима. Я хочу знать, где находился каждый, когда вы включили свет. Вы могли хорошенько рассмотреть их, стоя у парадной двери. Не могли бы вы набросать грубую схему? Мог бы. Фактически я уже это сделал. Он вытащил из кармана лист бумаги и положил его на стол. Фрэнк Эббот подошел к Лэму и заглянул ему через плечо. Некоторое время оба изучали план. «Ближе всего к Порлоку находились две женщины. По обеим сторонам от него», — заговорил Лэм. «Мисс Лэйн стояла между вами и телом, а миссис Оукли с дальней стороны». «Она стояла лицом к вам?» «Да, и лицом к телу». «Насколько далеко от него?» Джастин немного подумал. «В пяти или шести ярдах. А мисс Лейн примерно на таком же расстоянии. Она стояла спиной ко мне. Но вы могли видеть лицо миссис Окли. Как она выглядела? Потрясённой, испуганной. А потом она опустилась на колени перед Порлоком, назвала его Гленном и сказала, что кто-то его убил? Да, именно так».